Глава 15 Приняв решение, Лер адрос снова обратился к источнику и отдал приказ не мешать Теринею ни в чём. Фактически это означало полную передачу власти чужаку. Но повелитель уже не думал об этом. Да и зачем сомневаться, когда Тиль мог взять её самостоятельно? Верные духи леса охотно отзывались на призыв хозяина и сорвались со своих мест, предупреждая всех, кто ещё не сбежал прося поддержки и помощи, собирая возле развороченных дверей встряхнувшуюся стражу. Следом за ними полетел и владыки, властный, настойчивый. Те, кто может, пускай включаются в новую защиту. Те, у кого есть силы, пусть поделятся с возрожденным ясенем. Те, кто не умеет сражаться, пусть хотя бы откроют резервы. И алиарцы неожиданно откликнулись. Сиренель удивленно дрогнул, когда поток сил, идущий к нему от покорившегося дворца, заметно возрос. В него отовсюду вливались крохотные ручейки. Сперва по одному-два, затем их стало гораздо больше. А вскоре у Тиля даже собственный резерв начал пополняться. Кажется, на просьбу владыки откликнулись многие из пресыщенных капризных алиарцев. Кажется, они еще не совсем потеряны для будущего. Кажется, у них еще есть шанс все исправить и в первую очередь изменить самих себя. Он облегчённо вздохнул и, перехватив тревожный взгляд, Иланы успокаивающе кивнул. Она ответила слабой улыбкой, одновременно отправив отцу волну благодарности и понимания. Но тут же отвернулась, чтобы никто не увидел блеснувший в уголках её глаз слезинки. Эверон правда, всё равно заметит. Но он пускай, ему можно. Арте умеет молчать, а вот отец не поймёт. И надо, чтобы Тиль не понял. Он, пожалуй, единственный, кто не должен знать об этой маленькой слабости. Внезапно в тронном зале стало жарко. И очень светло. Прямо-таки неестественно светло, будто на одной из стен зажглось свое собственное солнце. Как раз там, где драконий огонь выжег целый коридор. Вот только больше там коридора не было видно. Все заполонил собой поразительно чистый свет с рыжеватыми сполохами по краям и он стремительно приближался, пока, наконец, не остановился на краю разрушенного зала, безжалостно вытолкав туда тревожно повизгивающего белого волка. Прикрыв глаза рукой, дракон остановился и настороженно взглянул в новую напасть. При виде солнца он беспокойно повел плечами, а затем покосился на тяжело дышащих оборотней, но те не собирались нападать, как отпрыгнули от него после неудачной атаки, так и замерли, во все глаза уставившись на пылающее красно-зеленой радугой чудо. Дракон сдвинулся, чтобы видеть зверей краешком глаза, но тем вдруг стало не до него. Они так и таращились на переливающееся огнями солнце, все сильнее топорща шерсть на загривках и опасливо тоскались как на нового врага, то поспешно пряча зубы. А странное солнце, Преодолев оплавившийся проем, сделала несколько бесшумных шагов. В оглушительной тишине доплыла до центра зала, где и остановилась, медленно оглядываясь и словно решая, что делать. Дракон, взглянув на него истинным зрением, удивился. Чистая энергия. Настоящий огонь дракона. Та же яростная воронка. Тот же смерч неистовой ненависти. Та же злость, кипящая на крайней точке. Словно в ответ свет стал совсем нестерпимым. Откуда-то из глубины наотропевшего дракона сверкнули два невыносимо ярких рубина. Но потом пышущая жаром сфера ужалась и приняла форму человеческого тела. Правда, тело было явно женским, но огонь это не смутило. Укротив гневные язычки, он послушно притих и остался плясать лишь на матово-черном доспехе, коротких вьющихся волосах, и срывался нетерпеливыми искрами с тонких пальцев, закрытых такими же чешуйчатыми перчатками. А потом постепенно стёк с этих тонких рук в два длинных, изящных, угрожающе приподнятых клинка, на которых неистово горели древние руны. «Белка!» — зачарованно прошептал Элиар, во все глаза уставившись на объятую пламенем гончую. «Живая!» — облегчённо вздохнул Тиль, с гордостью и затаённой тревогой взглянув на преобразившуюся невестку. «Кажется, пришло время её огня. На пятьсот лет позже, чем я думал. Но всё-таки пришло». «Так это её огонь?» Шалея от внезапной догадки, охнул Элиар, и Лана удивлённо распахнула ротик. «Конечно». Слабо улыбнулся владыка Лаэрты. «Она же наша». «Я осень её принял, ты же сам видишь. Огонь не красный, как у нас, а рыжий. Именно от него в своё время умер Таларен. Понимаешь?» Светлый вздрогнул. «Боги! Надеюсь, у этого дракона ещё нет детей и не останется безутешной вдовы». Он опасливо покосился на побратима, но таран с места не сдвинулся. «Брат, ты как?» Тёмный эльф промолчал. «Насколько я понял, малыш сейчас сердится?» — осторожно спросил Элиар. «Нет, Эл». Наконец, очень напряжённо отозвался Таран. «Малыш сейчас в таком бешенстве, что даже мне не по себе. Кажется, они с Хмерой окончательно слились, а это значит, что от Бел тут немного осталось. Помнишь, чего мы все боялись? Вот оно, брат» так что упаси тебя, небо вякнуть ей что-то под руку. Адрас, стой на месте, пожалуйста». Владыка алара ошарашенно моргнул, потому что голос Тарана стал откровенно пугающим. «Пусть никто не двигается, как бы ни повернулись события, особенно если бело кажется поблизости. Никаких резких движений, никакого оружия, никаких обсуждений и воплей не по существу. Пусть все молчат». «На данный момент очень велика вероятность того, что Белл посчитает вас, чужаков, за угрозу и разорвёт на части, не разбираясь, кто именно потянулся к мечу Элана, ты поняла?» «Да», — очень тихо прошептала эльфийка «Я не знала, что бел может так. Это из-за нас, да? Она сорвалась, и в этом виноваты мы?» «Сорвалась» но не из-за вас, а потому что я пришел слишком поздно». С досады отозвался Таран, не сводя глаз супруги, которая все еще стояла на месте, позволяя безнаказанно рассматривать свое объятое огнем тело. Но одновременно с этим она вызывала какой-то безотчетный страх своим видом, окаменевшим, словно извайном в белоснежном мраморе лицом, из-под которого вдруг проступили звериные черты горящими глазами, где больше не осталось намёка на прежнюю зелень, хищной усмешкой, больше похожей на звериный оскал, острыми клыками, словно невзначай выползшими из-под верхней губы, неприятно удлинившимися пальцами, на кончиках которых блеснули невероятно острые когти. Но особенно частым гребнем коротких костяных игл, выросших прямо из-под доспеха, и устрашающе напомнивших присутствующим украшение знаменитых костяных убийц проклятого леса. Потому что именно в этот момент, пригнувшаяся как перед прыжком гончая, стала до жути, до дрожи, похожа на хмеру, которая уже встала на след и готовится к решающему прыжку. «Кто ты?» — пораженно спросил дракон, во второй раз за этот трудный день удивившись до полной отропи. Белка вместо ответа тихо угрожающе заворчала, сумев одним этим звуком выразить и презрение, и раздражение, и гнев, и всю еще растущую ненависть, которая жаркой волной брызнула в разные стороны, но с шипением разбилась о броню противника. «Что это? Как вы сумели?» Рен Сорен Ал Эверен икнул, только сейчас сообразив, почему оборотни вдруг попятились в кусты, и оттуда лишь настороженно посматривают, не смея заступить дорогу взбешенному вожаку. А когда белка неуловимо быстро даже для его глаз качнулась, неожиданно осознал, что предупреждение Тарана — не пустой звук, и что это, это существо, каким-то образом сочетающее в себе женскую притягательность и свирепость дикого зверя, действительно способно разорвать любого из них на части, руками, или же зубами, которые за это время стали ещё длиннее. Но что самое страшное, они почти не портили её. Даже костные иглы на спине, когти и исказившееся лицо не смогли изуродовать это совершенство пропорций, скрыть грациозность движений, умолить красоту её изменившегося тела. Она просто стала другой, ещё опаснее, чем прежде, неудержимее, свирепее, быстрее но даже так не могла не завораживать и не вызывать злого восхищения, замешанного на остром сожалении, что никому и никогда не удастся приручить этого зверя, никому, кроме одного единственного безумца, который даже сейчас умудрялся смотреть на нее с удивительной теплотой и любовью. — С ними ищет, — поразительно спокойно верил Таран Элиару. Всего за мгновение до того, как пришедший в себя дракон поднял руку с зажатым в ней оружием. Только медленно и осторожно. Дракон, окончательно определившись с тактикой, снова встал в боевую стойку. «Болван!» — неслышно прокомментировал Элиар, уже понимая, что пришелец совершил свою первую и последнюю ошибку. А белка словно того и ждала. Едва посмевший напомнить о себе враг шевельнулся, Она растянула губы в зловещие улыбки и безо всякого предупреждения прыгнула. С места, лихо, в мгновение ока покрыв оставшееся до него расстояние. Просто прыгнула диким зверем и с легкостью смела удивленно моргнувшего мужчину с ног. При этом двигалась она так быстро, что никто не уследил за ее ударом, только мелькнула через весь зал рыжая молния, гулко звякнул металла металл, после чего не успевшего отреагировать дракона с шумом вынесла на край поляны. А когда гонча его отпустила, припав к земле на манер дикой кошки, у алиарцев вырвался невольный вздох. На покрытой доспехом груди создателя появилась длинная узкая полоса, стремительно окрашивающейся кровью. Дракон неверяще провёл ладонью по разорванной броне и ошалело перевёл взгляд на замершую перед новым прыжком женщину. достала его!» На этот раз достала без труда, почему-то одним клинком и почему-то не добив на месте, хотя, видно, по глазам могла бы. Однако отскочила в тот же миг, воткнула в дерн до упора свои пылающие мечи, будто убедилась, что в таком виде они прекрасно пробивают даже хваленую драконью чешую, но решила, что это будет слишком просто. Встретив его взгляд, белка зашипела и взрыла когтями землю, одновременно наклонив голову, изучая второго Таларана, словно противную гусеницу. А он неожиданно понял. «Играет. Эта торкова демоница просто играет с ним. Действительно, как кошка». Он гневно зашипел в ответ, но гончая словно ждала приглашения, прыгнула снова, на этот раз без мечей, с голыми руками. «Ах, нет» выхватила на лету нож из черного аконита, тот самый, подаренный Тилем на припозднившуюся свадьбу. Но выхватила хитро, обратным хватом, так что до тех пор, пока не звякнула и не порвалась с отвратительным скрежетом драконья броня, почти никто и не понял, в чем дело. А когда приготовившегося к атаке дракона снесло во второй раз, да еще и проволокло по траве, когда он с яростным рыком вскочил и мазнул ладонью по второй половине груди, Когда с гневным изумлением снова заметил выступившую кровь и понял, что необычное лезвие крошит его броню, как бумагу, а потом осознал, что эта фурия почему-то опять не стала добивать, вот тогда дворец содрогнулся от раздражённого рыка. От этого рёва верхушки деревьев склонились чуть ли не до земли. Листва с ближайших ветвей наполовину облетела, кусты полегли, Стены дворца завибрировали, пытаясь держать звуковую волну, а белка даже не пошевелилась. И лишь когда у дракона закончился воздух в лёгких, а примятые деревья начали потихоньку выпрямляться, она прыгнула в третий раз. Наверняка в последний. «Эл, быстрее!» — нетерпеливо крикнул побратиму братиму с беспокойством, следя за женой, и Светлый заработал с лихорадочной скоростью. На поляне тем временем воцарился хаос. Ощутив нешуточную угрозу, дракон, наконец, выпал из оцепенения и попытался уклониться. Дёрнулся влево-вправо, заставив гончую промахнуться и вместо удара в грудь толкнуть его в левое плечо. Но толчок был такой силы, что, не ожидавший этого, дракон охнул и почувствовал, что рука занемела до самой шеи. Теперь эта демоница опережала его по скорости, как-то предугадывала движение. Она будто переступила через какой-то внутренний барьер, перешла в совершенно иную ипостась, и теперь, будучи чем-то большим, чем человек и полукровка Лаэрты, с уверенностью удачливой хищницы загоняла его в угол. В этот момент дракон всерьез, обеспокоившись за свою жизнь, напрочь позабыл об оставшихся во дворце предателях. Все его внимание сосредоточилось на том, чтобы не подпустить сумасшедшую бестию на расстояние удара, Не пропустить толчок, не подставиться, не запутаться в собственных ногах и не остаться лежать тут с распоротым горлом, которому эта кровожадная хищница присматривалась с неподдельным интересом. «Рви!» — крикнул Таран, поняв, что дракон начал проигрывать. Пару мгновений назад он надеялся, что чужаку хватит сил устоять против его пары, но эти надежды оказались тщетны. В звериной ипостаси белка вполне могла убить даже дракона а этого допустить было нельзя. «Эл, быстрее! Он не должен погибнуть!» «Почему?» — изумлённо повернулся к побратиму Светлый. «Да делай же, Торг, рогатый! Или я порву сам, и ты сляжешь на два часа без сознания!» «Готово!» Таррен нетерпеливо рванув последние нити, быстрее молнии ринулся к супруге. «Торг! Белка, кажется, не помнит себя. Не замечает, не чувствует, не слышит голоса крови. «Не зря перевертыши не вмешиваются. Именно по этой причине именно этого вожака они для себя выбрали, и только ему подчиняются безоговорочно». «Они не вмешаются», — неожиданно понял Лер Адрес. «Не рискнут обратить на себя внимание, потому что знают, что в таком состоянии белка даже не посмотрит. Просто убьёт. Если уж она... Она...» «Стало быстрее дракона, то на что же она тогда способна вообще? И кто её такой сделал?» Заметив метнувшуюся из зала тень, дракон дёрнулся и с ужасающей ясностью понял. «Всё. При всей своей силе и скорости он не сумеет сражаться на два фронта. Но если раньше он мог связать предателя огнём, разбираясь с ними поодиночке, то теперь, когда буквально перед лицом маячат острые когти, для которых нипочём и его чешуя, когда этому чудовищному созданию, которое он рискнул на свою беду разозлить и помог перекинуться в нечто ужасное, когда в спину буквально дышит встрепенувшиеся оборотни, он окинул тоскливым взглядом изуродованный дворец и попятился. Со всеми сразу ему не совладать. Не подумал, не предугадал, не предвидел, что всё так обернётся посчитал себя непобедимым, и вот результат. Его сейчас будут забивать, как быка на бойне. Сперва связали ненужным боем, ошеломили защитой и оборотнями этими треклятами, затем повергли в шок присутствием хищной зверюги в обличии девицы. «Твою мать!» — со злым восхищением выдал Элиар, когда тело незнакомца внезапно изломалось и подпрыгнуло в воздух. В мгновение ока оно потяжелело, раздалось в шире высоту, окуталось тончайшей дымкой, скрывшей на краткий миг таинства преображения. А когда Таран добежал до вспаханной поляны, перед его глазами предстал уже не мужчина и не человек. С израненной земли в могучем, потрясающе грациозном прыжке взлетал самый настоящий дракон. Исине черный, по-настоящему великолепный в естественной броне, отливающий на солнце червонным золотом. Свирепый, неуязвимый и всё ещё непобеждённый, но с крохотной, раздражённо рычащей хмерой на шее, которая уже занесла когти для решающего удара. Таран с проклятием выпростал вверх руку и в отчаянном усилии метнул в поднявшегося дракона огромный огненный шар. Но метнул неудачно. Не в горло и не в мягкое брюхо, а в глаза — чего дракон инстинктивно отшатнулся, суетливо взмахнув крыльями. Его спина содрогнулась, а замахнувшаяся белка неожиданно сорвалась, яростно взвыла, успев расцарапать чешуйчатый бок до крови. Но всё равно не удержалась, и от следующего рывка стремительно взлетающего дракона свалилась с высоты нескольких человеческих ростов, прямо на усеянную острыми шипами крышу дворца. Лер Адрес... Со смешанным чувством посмотрел вслед улетающему ящеру. Ну и что теперь? Надежды разбиты, дворец в руинах, подданные напуганы, совет обессилен, источник разграблен, в родном доме хозяйствует чужак, тронный зал разрушен, защитные заклятия порваны. Повсюду дым из опустения. Возможно, есть убитые и раненые среди стражей. Вполне вероятно, пострадали невинные, и ничего не имеющие против создателей эльфы. Найо Лар впервые за шесть тысячелетий пришла за своей добычей смерть, а виновник этого беспорядка так и не наказан. Более того, он оказался вовсе не мудрым и справедливым, не проницательным, рассудительным и даже не предусмотрительным Просто существо огромной силы, владеющее неизмеримо большей мощью, чем эльфы но отнюдь не подтверждающий правило, что сила решает все, отнюдь не непобедимый, совсем неразумный и подверженный тем же страстям, что и недоросшие до его могущества двуногие. и алара тяжело вздохнул, оглядывая изуродованный зал, но долго предаваться сожалению ему не дали. Откуда-то сверху раздался треск, а затем с потолка что-то с мягким стуком упало на остатке разломанного стола. Упала с такой силой, что тот жалобно скрипнул, но не развалился окончательно, только пошатнулся и пугливо застыл, когда по его лакированной поверхности прошлись острые когти. Лер адрас в панике замер, уставившись на взъерошенную белку, припавшую на все четыре конечности, и неожиданно осознал, что еще ничего не закончилось, потому что дракон-то сбежал, отделавшись поцарапанным брюхом, а едва не убившее его создание, вот оно, сидит на расстоянии вытянутой руки. Только сейчас, видя гончую в такой ужасающей близи, древний эльф смог в подробностях рассмотреть ее необычный доспех, скроенный из удивительно плотно подогнанных чешуек. С виду тонкий, но при этом невероятно прочный. На нем даже пропрешин не осталось, кроме пары царапин под левой грудью, Да и хозяйка была ему подстать. Изящная, ладная, обманчиво-хрупкая, но при этом полная непередаваемой грации силы. Настоящая богиня охоты. Дикая кошка в обличье маленькой женщины. Боги, она действительно была великолепна. Белка, чувствуя себя на перекрестии мужских взглядов, подчеркнуто медленно оглядела царящую вокруг разруху. Глаза у неё всё ещё были алыми, как у Тарана в минуты неудержимой ярости. Черты лица искажены недавней трансформацией. Острые когти раздраженно снимали стружку с неуязвимо белого палисандра. Гибкое тело сжалось в мощную пружину, готовое и к броску, и к неожиданному удару. На кого-то теперь обрушится эта неконтролируемая мощь. Лер Адрос невольно вздрогнул, когда сквозь разлом в стене в зал проскользнули волки. Сперва ему даже показалось, что по их с дочерью душу. Слишком уж жутко они выглядели. Однако перевёртыши не обратили на эльфов никакого внимания. В мгновение ока, преодолев расстояние до вожака, они молча окружили заиндевевший от напряжения стол и предупреждающе оскалились. «Почему?» — пугливо дёрнулась Илана, сама не заметив, когда ухватила Тили за руку. «Что они делают?» Беззвучно шепнул Тириниель, приложив палец к губам, а затем добавил мысленно. «Опасно дразнить Хмеру запахом добычи. А сейчас не человек. И даже не твоя хорошая знакомая. Поверь, мы для неё не больше, чем добыча. Причём добыча славная, нужная и очень вкусная. Хмеры, как известно, падки на магов. Ты же помнишь, кого спасала из стазиса? Так вот, белка носила в себе их разума много лет, делила боль и радость, сживалась с ними, а со временем научилась, хотя мы надеялись, что этого не произойдет, как-то научилась по-настоящему меняться. И сейчас перед тобой не белка, а траж, вернее, та ее часть, которую белка когда-то слишком долго удерживала в себе. Так что охотники правильно поступают». В таком состоянии её нельзя выпускать из виду. В этом они, кстати, поклялись ей на крови, поэтому сделают всё, чтобы оградить нас от второй ипостаси своего вожака». «Они же могут пострадать!» — воскликнула Эльфика. «Такова уж их природа. Они остановят бел чего бы это ни стоило». «Но надо что-то сделать!» «Просто не шевелись!» Посоветовал Тиль настороженно, хотя и без особого страха, глядя на невестку. Скоро всё наладится. В отличие от перепуганной владычицы, он уже видел такое. Не настолько ужасное, конечно, но ему и теперь почему-то казалось, что самое страшное уже произошло. Разумеется, Билл в любой момент могла напасть на того, кто покажется ей опасным. Но если это произойдёт, то у него всяко был козырь в рукаве. Таран находился неподалёку. «Назад!» Словно в ответ на его мысли донеслось властное от дверей. Тиль удовлетворённо отметил, что Таран на этот раз успел вовремя. А охотники, поразмыслив, решили подчиниться. Правда, далеко не ушли. Хозяин хозяином, но вожак был важнее. Так что они отступили на пару шагов, однако глаз от подобравшейся гончей не отвели. Как и она, впрочем, не отрывала взгляда от мужа. «Ну и что ты натворила?» Со вздохом поинтересовался Таран, бесстрашно подойдя к кривобокому столу и остановившись напротив жены на расстоянии вытянутой руки. Белка в ответ зашипела. «И зачем всё это было? За что ты на него так обиделась?» Ничуть не удивился эльф. Обругала, нафыркала, перекинулась у всех на глазах. «Как я теперь объясню это адресу?» Как ты потом собираешься детям на глаза показываться? Шипение стало чуточку меньше. Как ты вообще могла сравнивать его с моим братом? Искренне недоумевал Таран, привинувшись на шажок и аккуратно опустив на пол ножны с родовыми клинками. Конечно, сходство есть. Но, родная, у нас же одна кровь и одни корни. Нет ничего странного, что кое-какие его черты унаследовал Таларан. К тому же... «Ты его действительно убила, и, кажется, сама говорила, что отпустила прошлое. Так в чём дело? Что случилось сейчас? Что ты вдруг надумала его растерзать и совсем не послушалась голоса крови? Белка!» Гончая недовольно рыкнула, слегка изменив положение. Но так быстро, что никто этого не понял, пока она не привстала и не оперлась когтистыми ладонями на грудь мужа, пытливо заглядывая ему в глаза». «Ты же не хотела его убивать!» Тепло улыбнулся эльф, коснувшись пальцами её лица. «Я видел. Ты могла, но не стала. Когда ты хочешь, ты убиваешь сразу, любовь моя. То ли взглядом, то ли рунами, а то ли руками». Таран убрал непослушную прядь с её лица и с нежностью посмотрел в медленно тускнеющие, наливающиеся знакомой зеленью глаза. «А ты не стала!» Не смогла переступить через себя. И каждый раз останавливалась, потому что чувствовала, этого делать не стоит. Не время дракону умирать. Не сегодня, бел понимаешь? И не за то, чего он не совершал. Твоя сестра подсказала это. Вы обе знаете, что он не таларен. Ты знаешь это, бел потому ты придержала руку. Гончая неожиданно вздохнула и позволила ему себя обнять. «Дикая ты моя кошка!» — прошептал Таран, пройдясь кончиками пальцев по опустившимся шипам на её спине. «Но зачем тебе понадобилось ещё и это? Ты же не хочешь никого поранить. Попугала немного и хватит. Достаточно уже схваток, сама знаешь, что мне не нравится. От твоих колючек всегда рубаха рвётся». Да, вот так. Все хорошо, любимая. Тебя больше никто не рассердит. Белка порывисто вздохнула, и устрашающий гребень на ее спине с тихим шелестом втянулся под чешую. Одновременно с ним пропали и шипы на локтях. Затем исчезли костяные наросты на коленях, дав эльфу возможность обнять ее крепче. Ее глаза почти утратили опасную красоту. Руки бережно обвили его шею. Но тут зацепились за что-то, и разом встрепенувшаяся гончая мигом вскинула голову. «Пустяки!» С обезоруживающей улыбкой встретил Таран возобновившееся шипение, тогда как пальцы сами собой коснулись обгоревших до неприличия волос. Белке нравилось, когда они длинные. Она любила играть с ними перед сном, любила пропускать сквозь пальцы этот чёрный шёлк, наслаждаясь им, как кошка, игрой с клубком шёлковых нитей. «Отрастут ещё, и очень скоро». Гончая заворчала громче, на что эльф снова вздохнул и с сожалением провёл ладонью по обуглившимся кончикам. Под его руками чёрные пряди мгновенно вытянулись, упав на спину густой волной. И только после этого недовольное ворчание стихло, пальцы белки привычно зарылись в шёлковое море, наслаждаясь каждым прикосновением а глаза опять стали нежно-зелеными и спокойными. Почти. Таран перевел дух, незаметно сделав Илиару знак, что можно расслабиться. Но тут у кого-то не выдержали нервы. За спиной Лера Адреса что-то скрижетнуло по полу, и почти сразу раздался вздох. Кажется, у какого-то болвана нога затекла от неудобного положения, и при попытке подвинуться острый каблук противно царапнул по камню. Тихо так, почти не слышно. Но если полчаса назад это никого бы не взволновало, то сейчас, когда в зале царила мёртвая тишина, наполняемая только ласковым голосом Тарана, этот звук слишком резко ударил по чутким ушам, успокаивающейся на далеко неспокойных меры. Таран не успел даже ругнуться, как белка шумно раздула ноздри, и, обдав его волной внезапно вспыхнувшего раздражения, в ту же секунду испарилась а мигом позже на другом конце тронного зала, не успев проклясть свой прогоревший каблук, арте выдохнул от мощного удара в грудину. Невесомой пушинкой пролетел несколько шагов и с силой впечатался в стену, успев напоследок посетовать на самую нелепую свою ошибку, которую ему только доводилось сделать. Зря он, наверное, надел сегодня новые сапоги.